Часть первая. Настоящее призвание печени. Чудесный миротворец. Глава первая. Чем мы обязаны нашей печени? Представьте себе, небольшая толпа на причале дожидается экскурсионного катера. Неподалеку пристреливается гид-фотограф, выискивая удачные ракурсы. Лица туристов не выражают особой радости, День прохладный, моросит мелкий дождик. Некоторым пришлось пропустить завтрак, чтобы не опоздать на экскурсию. Другие вообще попали сюда, сдавшись под напором друзей или родных, энтузиастов дикой природы. Экскурсия начинается, проходит время, и чем дальше в океан уходит катер, тем оживленнее становятся пассажиры. Морской бриз пробуждает их, и вдали от цивилизации с них спадает груз забот. Некоторые перегибаются через борт и с интересом всматриваются в океанскую рябь. Любопытно, удастся ли им увидеть то, ради чего они отправились в путешествие. «И вот, кажется, они дождались!» Гид говорит группе посмотреть направо. Он видит над водой плавник. Люди вытягивают шеи. Кто-то показывает пальцем туда, где пару секунд назад что-то мелькнуло. Толпа замирает в ожидании. Проходит минута. Затем еще одна. Кто-то начинает сомневаться, а стоило ли подниматься ради этого сидения? Наконец, из воды показывается что-то невероятное. Из океана выныривает из полинских размеров кит и с шумом выдыхает, грациозно переворачиваясь в воздухе. Из легких этого потрясающего создания вырывается фонтан-брызг. Пассажиры в восхищении открывают рты, не веря собственным глазам. Если сейчас сфотографировать этих людей и сравнить выражение их лиц с утренним, это будет небо и земля. Теперь они счастливы и светятся неподдельным восторгом. Все мы знаем о существовании китов. Возможно, даже читали о них что-то или смотрели документальный фильм. Однако в повседневной жизни мы мало о них слышим. Образ жизни этих животных, угрозы для их популяции и маршруты миграции не представляют для нас насущного интереса. Киты далеко, мы не сталкиваемся с ними каждый день. Чтобы по достоинству оценить красоту и мощь этих удивительных существ, нужно увидеть их на расстоянии вытянутой руки. То же самое касается многого другого в нашей жизни. Представьте себе мужчину, который пришел с беременной супругой на ультразвуковое исследование. Вот на экране монитора он впервые видит будущего малыша, уютно свернувшегося клубочком в мамином животике. Такой уровень осознания будущего отцовства не могут дать ни одежда для беременных в шкафу, ни витамины для будущих мам на кухонном столе. Мужчине впервые удалось увидеть собственными глазами, что все происходит по-настоящему, и это кажется ему истинным чудом. Поверьте, не меньшим чудом природы является и ваша собственная печень. Недостающее звено Так сложилось, что печень не самый популярный орган. На школьных уроках биологии ему не уделяют и трети того внимания, которое достается, например, мозгу. О последнем нам известно практически все. Мы в курсе циклов сна и бодрствования, имеем представление о тревожности и депрессии, знаем, как распознать симптомы деменции. Мы ежедневно упоминаем мозг даже на бытовом уровне. Всем знакомы фразеологизмы «пища для ума», Пользуйся своей головой. У нее есть голова на плечах. тоже и с сердцем. Мы чувствуем, как оно бьется, улавливаем малейшие болевые ощущения в этой области нашего тела. Занимаясь на беговой дорожке или велотренажере, мы можем отследить чистоту сердечных сокращений. На многих продуктах стоит маркировка «Полезно для сердца». На День Святого Валентина повсюду продаются открытки в форме сердечек, и мы еще не забыли времена, когда подростками жаловались друзьям на разбитое сердце. Мы говорим, от этого у меня тепло на сердце, сердечная беседа, ты мое сердце и так далее. Другие части нашего тела тоже привыкли громко заявлять о себе. Наши мышцы становятся сильнее от регулярных тренировок и слабеют, когда вечера мы проводим на диване перед телевизором. На коже отражается наш образ жизни. Мы вспоминаем о своих легких каждый раз, когда обращаем внимание на движение грудной клетки или видим предостережение о вреде курения. Наш мочевой пузырь напоминает о себе несколько раз в сутки, а если в нем появляются неприятные ощущения, боль или жжение, мы понимаем, что нужно показаться врачу. Мы ощущаем свой желудок, когда он наполнен, и чувствуем, как его сводит, когда он пуст. Мы благодарные свидетели непрерывной работы наших органов, всех, кроме печени. Печень никак не дает о себе знать. По большому счету, для нас она остается простым словом. Нам кажется, что если мы не ощущаем этот орган, то он ничего особенного для нас и не делает. А если он никак нас не беспокоит, то наверняка с ним все хорошо. О существовании печени легко забыть, но чем она на самом деле занимается? Когда печень выходит из строя, врачи видят, что под толщей воды что-то происходит, но не могут понять, что именно. Тем временем жалоб на плохое самочувствие становится все больше, и все больше пациентов страдает от хронических заболеваний. Не так давно в медицинских кругах стало модным говорить о щитовидной железе как о корне всех зол и причине всех проблем, от потери волос до выкидышей. Я подробно рассмотрел эту теорию в моей предыдущей книге и пришел к выводу, что она далека от истины. Хотя щитовидная железа важна, вовсе не в ней кроется ключ к пониманию причин возникновения хронических болезней. Поэтому, если вам говорят, что ваш хронический недуг вызвала щитовидка, или сердце, или желудок, или плохая наследственность, знаете что это неправда, и причина кроется в печени. Я хочу, чтобы вы знали, печень – ваш лучший друг. Этот орган выполняет более 2000 жизненно важных функций, пока не изученных медициной. Он денно и ночно работает на ваше благо. Если печень знает, что вскоре вашему организму понадобится дополнительная поддержка, она готовится заранее. Она исправляет ваши ошибки и сглаживает острые углы вашего попустительского отношения к собственному здоровью. Печень – это хранилище, фильтр, обрабатывающий центр, служба утилизации отходов и многое другое. Она защищает вас и принимает на себя все адресованные вам удары, синяки и шишки. После всех ваших перипетий вы живы только благодаря вашей печени. Спросите любого хирурга, каково это – впервые в жизни увидеть настоящую печень после месяцев, проведенных в мединституте за книжками, после долгих часов практики в лаборатории, каково стоять перед лежащим на операционном столе пациентом и видеть его печень вживую, а не на картинке? Уверен, он скажет, что это настоящее чудо, такое же, как осязаемый живой кит, выпрыгнувший из воды рядом с вами. А ведь современной науке известно лишь малая толика того, на что способен этот уникальный орган. Мне бы хотелось, чтобы вы тоже испытали восторг при знакомстве со своей печенью. Я для того и написал эту книгу, чтобы вы совершили экскурсию в глубины собственного организма и познакомились с вашим верным союзником. С органом, который без работает в ваших интересах с момента вашего появления на свет. Чтобы увидеть настоящее чудо, не обязательно отправляться в кругосветное плавание. Достаточно поближе узнать самого себя. Печень в опасности. Вы спросите, зачем нам тратить время на изучение печени, когда мы и так перегружены делами и заботами? Какой практический смысл имеет знакомство, пусть и интересное, с частью нашего организма? Нам и без того есть о чем беспокоиться. Как накормить семью, построить карьеру, сохранить фигуру, снизить последствия плохой экологии, предупредить преждевременное старение, обеспечить будущее себе и своим детям? Список можно продолжать бесконечно, А силы наши не безграничны. Так зачем утруждать себя еще одной проблемой? Затем, что наша печень в опасности, и нам просто необходимо позаботиться о ней. А еще за тем, что так мы облегчим свою жизнь и получим больше энергии. Если бы вы только знали, сколько заболеваний вызывает страдающая печень, и я сейчас говорю не только о раке, циррозе и гепатите. Спасите свою печень, и вы поможете сердцу, мозгу, иммунной системе и желудку. Помогите своей печени, и вы наладите сон, нормализуете уровень сахара в крови и давление, избавитесь от лишнего веса и проблем с кожей. Вы будете выглядеть моложе, гармоничнее, счастливее, будете хорошо себя чувствовать. Поддержать печень – это лучшее, что вы можете сделать в условиях ежедневного стресса. Этот орган неусыпно стоит на страже нашего здоровья – физического, эмоционального, духовного, и мы просто обязаны помочь ему. Когда люди хотят обрести просветление, они концентрируются на третьем глазе и пытаются утихомирить суетливый мозг. Но поверьте, если вы сконцентрируетесь на своей печени, то достигнете просветления гораздо быстрее. Интересуясь проблемами глобального изменения климата, важно не игнорировать персональный микроклимат, то, что происходит в нашем теле. Не забывайте, внутри нас находится индивидуальный маленький мир. И как одно слабое звено нарушает баланс экосистемы всей планеты, так и один ослабленный орган способен разладить работу всех систем организма. Что если с лица Земли исчезнут киты, огромные таинственные создания, живущие в океанских глубинах? Безусловно, видам, которым грозит вымирание, требуется особая забота и защита. Но она нужна и нашей печени, которая подвергается регулярным перегрузкам. Если мировой океан переполнит токсины, от этого пострадают все жители планеты. А это, увы, весьма реалистичная картина, учитывая плачевное состояние нашей экологии. Но если токсинами наполнится наша кровь и печень не сможет отфильтровать их, мы пострадаем еще быстрее. Наши тела загрязнены сильнее, чем планета, и печень уже с трудом справляется с функцией очистки. Если океан загустеет, постепенно став массой отходов, В случае с кровью это антибиотики, пестициды, фунгициды, пластик, продукты жизнедеятельности, бактерий и вирусов, а также излишки жира от неполезной пищи, киту станет трудно добывать себе пищу среди всего этого мусора. Со временем он ослабеет, захереет и однажды не сможет подняться на поверхность. Давайте не будем закрывать глаза на очевидное. Если обследовать тысячу человек, у 900 из них печень окажется не в порядке, и большинство об этом даже не будут подозревать. На сегодняшний день медицина уделяет должное внимание лишь пересадке печени и слабо представляет себе, как сильно этот орган связан с другими системами нашего организма. Знания о том, как работает печень и в чем она нуждается, тоже поверхностны и расплывчаты, как информация о Тихоокеанском мусорном острове. Мы ежедневно перенапрягаем свою печень, вынуждаем ее работать на пределе возможностей, и она прежде времени изнашивается. Если мы хотим помочь планете, на которой живем, то должны нормально функционировать сами. А ведь в наше время почти никто не может похвастаться стопроцентным здоровьем. Спутанность сознания, хроническая усталость, бесконтрольный набор веса, сезонные аффективные расстройства, раздражительность, повышенные давление и холестерин, тревожность, кожные высыпания, вздутие живота и запоры стали обычным делом. Мы уже не придаем этим неприятным симптомам особого значения считая их, само собой разумеющимся, неизбежным злом. И нам не приходит в голову, что эти тревожные сигналы посылает нам наша уставшая печень. Проблемы с печенью подобны гнилому зубу, который слегка побаливает и до поры до времени не причиняет серьезных неудобств. Но в один прекрасный день у вас распухает челюсть и повышается температура. Инфекция распространяется на весь организм, что грозит серьезными последствиями. Современное человечество страдает от множества заболеваний, которые считаются практически неизлечимыми. Диабет, депрессия, аритмия, экзема, подагра, псориаз. Мало кто догадывается, что корни этих недугов кроются в печени. И хотя связь этого органа с такими болезнями, как цирроз, жировая дегенерация печени, желтуха и рак печени, очевидно, современная медицина не способна найти их истоки. Если вспомнить о том, что печень – это основной фильтр и склад питательных веществ организма, становится понятно, что она не может не быть неразрывно связана с нашим здоровьем. Возьму на себя смелость заявить, что если бы все живущие на Земле люди имели здоровую печень, мир был бы совершенно другим. Болезней стало бы несравненно меньше. Люди были бы добрее, спокойнее и толерантнее. Страх перестал бы быть бичом современности. И все это благодаря здоровью печени. Поэтому пора вглядеться в этот жизненно важный орган, отдать ему должное, столь же важно, как очистить мировой океан от пластика и уберечь от вымирания редкие виды животных. Давайте начнем с себя и своего здоровья, и тогда у нас будут силы и возможности менять мир к лучшему. Поддержка печени для начинающих. Если бы только современная наука понимала, насколько важна печень для здоровья человека, Обучение азам заботы о ней стало бы обязательным еще в начальной школе. Поддержку печени для начинающих преподавали бы всем, а не только студентам медицинских вузов. Вместо этого с молодых ногтей мы подвергаем свою печень суровым испытаниям. Вспомните свои студенческие годы. Сколько в то веселое время было выпито кофе и пиво. Мы ели, что попало, и отрывались до утра на вечеринках, считая запас прочности нашего организма бесконечным. Студенческая жизнь – это один большой вызов собственной печени длиной в несколько лет. В то время мы были сосредоточены на возможностях нашего мозга и делали все возможное, чтобы получить хорошие оценки и построить карьеру. И никто не задумывался о том, что наша карьера, да и жизнь в целом, будет обречена, если печень, забитая хламом, не даст нам работать в полную силу. Чего стоят наши отличные оценки, если мы с трудом вылезаем по утрам из кровати, придавленные хронической усталостью? Конечно, вы наслышаны о том, что злоупотребление алкоголем чревато большими проблемами. И наверняка знаете о циррозе, гепатите, раке печени, печеночной недостаточности, повышенном уровне печеночных ферментов и желтухи. Возможно, представители нетрадиционной медицины предлагали вам какие-то пищевые добавки для печени. И, конечно же, вам неоднократно говорили, что есть печень животных полезно. К слову, это вредит нашей печени не меньше алкоголя, но об этом позже. Вот, собственно, и все, что большинство обывателей знает об этом органе и уходе за ним. Даже в античной мифологии печени уделяются гораздо больше внимания, чем в современной медицине. Да что там говорить? На анатомии печени не задерживаются даже преподаватели мединститутов, за исключением учителей будущих хирургов. Источников, из которых можно узнать, что на самом деле нужно этому органу и как о нем правильно заботиться, раз-два и обчелся. Итак. Что бы мы узнали, если бы могли досконально изучить печень? Для начала мы убедились бы в том, что это настоящая рабочая лошадка, которая выполняет в нашем организме тысячи функций. На самых важных из них мы остановимся в последних главах первой части этой книги, пока лишь перечислим их. Анализ и фильтрация крови, защита организма с помощью отдельной иммунной системы, обезвреживание и удержание вредных веществ переработка жиров и защита поджелудочной железы, хранение витаминов и минералов, хранение глюкозы и гликогена. В общем и целом, задача печени — поддерживать баланс в теле, а это довольно трудоемкая задача в нашем несбалансированном мире. Возможно, вы чувствуете, что чересчур много работаете и бремя ваших обязанностей слишком тяжело. Быть может, вам кажется, что вы не получаете должной отдачи и благодарности за свой труд? Если да, то умножьте это на 20 и вы поймете, каково приходится вашей печени. Даже если вы трудитесь на пяти работах и имеете тысячу обязанностей, все равно ваша печень еще больший трудоголик. Оцените же ее неустанный труд вам на благо. Мысленно поблагодарите ее, как если бы она была членом вашей семьи. Это положит начало гармоничным отношениям с собственным организмом. Необходимо понимать, что наша печень – это лошадка не только рабочая, но и боевая. Об этой ее роли вы узнаете из второй и третьей частей этой книги. Печень всегда стоит на защите других органов вашего тела. Пока вы читаете эти строки, она сражается с беспощадной четверкой патогенов. Радиация, токсичные тяжелые металлы, ДДТ и вирусы, с которыми мы постоянно сталкиваемся в повседневной жизни. Нередко эта война выливается в неприятные симптомы. Повышенный уровень сахара и холестерина в крови, скачущее давление, помутнение сознания. Беспричинный набор веса – признак замусоренной печени, а вовсе не вашей лени или медлительности метаболизма. Понимание этого может кардинально изменить ваш взгляд на свое здоровье. Если вы страдаете от экземы, подагры или диабета, знайте, во-первых, это не ваша вина, а во-вторых, вам под силу исправить эту ситуацию. Нам просто необходимо заботиться о своей печени и питать ее. Представьте себе, что вы совсем выбились из сил, что передышка вам жизненно необходима, что все, о чем вы можете думать, — это отдых. Примерно так же себя чувствует ваша печень. Об этом вы прослушаете в четвертой части. Там же вы узнаете, как помочь этому замечательному органу прийти в себя и как предотвратить свои проблемы со здоровьем. К счастью, наша печень обладает невероятными способностями к самовосстановлению. Ваш лучший друг на всю жизнь. Когда вы станете экспертом по печени, ваша жизнь заиграет яркими красками. И не только потому, что вы вернете себе контроль над своим здоровьем, но и потому, что печень тесно связана с эмоциями. Об этом мы тоже поговорим. Установить связь со своей печенью значит наладить контакт с собственной душой. Нас этому не учат, но поверьте, чтобы быть счастливым человеком, в жизни которого происходят чудесные события, нужно установить гармоничные отношения со своей печенью. Этот орган — ваш лучший друг. То, что происходит с вами, оказывает на него влияние и наоборот. Пусть же отныне это влияние будет только положительным. Если вы устали и поникли, если вы ходите мрачнее тучи и жизнь кажется вам беспросветной, если вы встаете с утра без энтузиазма и с тяжестью во всем теле, помните, печень на вашей стороне. Этот друг бесконечно вам предан и он терпеливо ждет, когда вы оцените его по достоинству. В этой книге заключена масса бесценных знаний о нем и о том, что он делает для вас. Итак, в путь пришло время оставить позади старые заблуждения и смело заглянуть вглубь себя. Пора лучше понять собственный организм и спасти свою печень, чтобы она могла спасти вас.